В надежде, что память о былом проснется там, где оно бывало, именно такая формулировка содержится в оригинальной рукописи, Голговский выезжает во Францию. Следующие 200 страниц книги довольно унылые. Это описание прогулок Голговского по развалинам британских замков, принадлежавших когда-то де -Ре. Осень навевает на нашего автора грусть, однако британский дневник заполнен не одними лишь описаниями природы. Голговский ходит по руинам в наушниках, слушая «Хаммарувана». И ладно бы он просто его слушал. Мальчик правда красиво поет. Голговский проверяет его по подстрочнику и многостранично цитирует. Сначала на пале, а потом в переводе, часто со своим наивным комментарием. Читатель, решивший сам перебраться через реку Романа, рискует в этом месте серьезно наглотаться палийских мудростей. Умиление вызывает то, что Голговскому определенно кажется, будто инородный материал вплетен в его текст чрезвычайно искусно. Замок Тифош в руинах. Приближаясь к ним на машине, Голговский вздрагивает. Он замечает деревянную осадную башню, совсем как в своих видениях про бои под Орлеаном. При замке действует выставка средневековых осадных машин. Единственная в Европе, с гордостью сообщает гид. Замок не так уж стар, но сохранился даже хуже, чем руины римского форума. Одно время здесь было футбольное поле, Сейчас серые камни, заросшие цепким кустарником, готовятся к фестивалю Ле Медьеваль де По развалинам бродят толпы реконструкторов из Европы, наряженных средневековыми латниками. Среди них жонглеры и фокусники, музыканты с лютнями и волынками. Шотландские инструменты оскорбляют особенно. Прижань, не шепчет наш автор, такого не допустили бы. Вездесущий вой волынок вызывает у Голговского коту. Ему кажется что временные пласты перемешались и он вот-вот сойдет с ума он уже готов вырвать цепь у одного из реконструкторов и вдарить по пришельцам с острова от эксцессов спасает лишь тонкое пение дхаммарувана в наушниках читопатти самведи соси сами чито пати самведи си сам па Он тренируется так, воспринимая ум, я вдохну. Он тренируется так, воспринимая ум, я выдохну. Голговский вспоминает, что дышать надо вдумчиво. Он отмеряет свои вдохи и выдохи чрезвычайно тщательно, отмечая даже две маленькие перестройки в начале и конце каждого вдоха. Следует многостраничное описание коэмергентного внутреннего диалога. Примерно через семь страниц бухой Ельцин с герольдами на английских лошадках и прочий недоапокалипсис наконец забываются, и волны ума, той самой читы из песенги Дхамма Рувана, затихают при остановке внутреннего диалога шутит голговский не погибло ни одного британского волынщика с другой стороны погибли они все начиная чувствовать к буддистским практикам вкус ясно одно в тифоже делать нечего Замок Машкуль разрушен еще сильнее, сохранились только внешние стены Данжона и фрагменты башен. Здесь тоже вводят туристов, но смотреть особенно не на что, разве что послушать симпатичных хозяев, пытающихся напугать рассказом о синей бороде группу непроницаемых чернобородых марокканцев в одинаковых зеркальных очках. Однако именно в этих руинах Голговский переживает нечто похожее на обратный катарсис. Бродя возле донжона, он видит дверной проем на высоте второго или третьего этажа. От лестницы, когда-то взбегавшей вверх, не осталось ни следа, но Голговский узнает похожий на лилию узор кладки возле прямоугольника пустоты на месте двери. Следует яркий и страшный флешбэк. Голговский видит перед собой эту же каменную лилию, но в дверном проеме рядом тяжкая дубовая дверь. Перед ней стоит симпатяга Прилати. Он одет в вычурные пестра. Из его гульфика торчат кокетливые кисточки, а на ногах длиннейшие штиблеты, кончающиеся пиками из черной кожи. Так их описывает сам Голговский. Прилати выглядит испуганным. В его руке зеленоватый бокал с чудовищным содержимым. Кисть маленькой руки, глаз и сердце. Голговский чувствует нарастающий ужас, древний, из темных глубин памяти. Его ощущал когда-то Дере. Дверь медленно открывается. Чем шире просвет, тем больше света попадает в комнату. Голговский видит большой круг, нарисованный на полу мелом, внутри множество ломанных линий. На их пересечениях глиняные горшки, над которыми курится благовонный дым. Здесь же лежит зарезанный черный петух. Это не нужно, понимает Голговский вместе с Жилем. Франческо перестарался. Жиль входит в комнату и становится у круга. «Он трежеву при!» — шепчет он. И вдруг в его душу, как если бы та была пустой комнатой, действительно кто-то входит. От ужаса Голговский теряет сознание. Туристы приводят его в себя и дают воды. Голговский говорит про солнечный удар. Это неубедительно, потому что на дворе осень, но его вскоре оставляют в покое. Развалины Машкуля после этого вызывают у Голговского темный неконтролируемый страх. Ему нужно успокоительное. «Ксанакс во Франции без рецепта не достать. Врачи труднодостижимы». В результате Голговский проваливается в запой вместе с двумя локальными жрицами вагинальной наживы. Голговский выражается именно так. Не будем трепать языком священное слово «любовь», — говорит он. Общаясь с проститутками, Голговский выдает себя за немца. Придя в себя на следующее утро, он поправляется рассолом из банки германских огурцов, купленных вместе с напитками для поддержания образа. Следует неизбежная кода — одинаковые до миллиметра, пупырчато-зеленые, как дилдо климатической активистки, не просто огурцы, а последний законсервированный взвод в Аффан-СС, ждущий заветного часа. Увы, этот взвод летит в мусорный бак в полном составе. Истории, как обычно, нужен только рассол и так далее. Но Голговский не просто пытается развлечь читателя веселой болтовней. В длинном отступлении, около 60 страниц, он рассуждает, что история, по сути, бессубъектна и важен в ней лишь некий неуловимый флюид. Настой духа, а не кувыркающиеся в нем спикеры и акторы. Настой этот, известный как Цайгайст, и есть пища богов вернее, Соус к ней. Мысль слишком аморфная и в любом случае не нова. Оклемавшись, Голговский отбывает в последний доступный замок Дере шамтосе сюр